Книга вторая, восемнадцатый год В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено, чище мы чистого. Часть первая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 Стоит длинная фура, и какие-то вооруженные люди выносят из настеж распахнутых дверей мебель, ковры, картины. Над подъездом кумачевый флажок, и тут же топчется его высокопревосходительство. С бакенбардами, как у Скобелева, в легком пальтишке, и седая голова его трясется. Выселяют? Куда в такую стужу? А куда хочешь? Это высокопревосходительство-то! Нерушимую косточку государственного механизма. Настает ночь. Черно, ни фонаря, ни света из окон. Угля нет, а, говорят, смольной Залит светом. И в фабричных районах свет. Над истерзанным, простреленным городом воют вьюга, насвистывает в дрявых крышах. «Быть нам пусту!» И бухуют выстрелы во тьме.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 проламывали головы на габаритах мостов. В сундучках, в узлах везли добро, что попадалось под руку. Все пригодится в хозяйстве. И пулемет, и замок от орудия, и барахло, взятое с мертвеца. И ручные гранаты, винтовки, граммофоны, кожа, срезанная с вагонной койки. Не везли только денег. Этот хлам не годился даже вертеть козьи ножки. Медленно ползли эшелоны по российским равнинам. Останавливались в изнеможении у станции с выбитыми окнами, сорванными дверями. Матерным ревом встречали эшелоны каждый вокзал. С крыш соскакивали серые шинели, щелкая затворами винтовок, кидались искать начальника станции, чтобы тут же прикончить прихвостни мировой буржуазии. «Давай, паровоз, жить тебе надоело, такой секой матерний сын! Отправляй эшелон!» Бежали к выдохшемуся паровозу, с которого и машинисты, и кочегар удрали в степь. «Угля, дров! Ломай заборы! Руби двери, окна!» Три года тому назад много не спрашивали, с кем воевать и за что. Будто небо раскололось, земля затряслась, мобилизация, война. Народ понял, время страшным делам надвинулось. Кончилось старое житье, в руке винтовка. Будь что будет, а к старому не вернемся. За столетия накипели обиды. За три года узнали, что такое война. Впереди пулемет, и за спиной пулемет. Лежи в дерьме, вовшах, покуда жив. Потом содрогнулись, помутилась в головах, революция. Опомнились, а мы-то что же, опять нас обманывают. Послушали агитаторов, значит, раньше мы были дураками, а теперь надо быть умными, повоевали, повертывая домой на расправу.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 «Вы повернулись спиной к гадам империалистам! Мы, питерские рабочие, говорим вам правильно, товарищи! Мы не хотим быть наемниками кровавой буржуазии! дало империалистическую войну!» «Лой, Ой, лой!» ой, — ой, лениво прокатилась по кучке бородатых солдат. Не снимая с плеч винтовок и узлов с добром, они устало и тяжело стояли перед памятником императору Александру Третьему.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 с какой она была выкрикнута из-под бронзовой лошадиной морды. — Да ведь поймите же вы! Через полгода навсегда уничтожим самое проклятое зло — деньги! Ни голода, ни нужды, ни унижения! Бери, что тебе нужно из общественной кладовой! Товарищи, а из золота мы построим общественные нужники! Но тут снежный ветер залетел глубоко в глотку оратору.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 Не подавая руки, глядел недобранный Ивана Ильича Телегина. «Ну, что надо?» «Да рад, что встретил. Эти черти, дуболомы!» Сказал Рублев, глядя на неясные за снегом очертания вокзала, где стояли кучками у сваленного барахла все те же заеденные в шами бородатые фронтовики. «Разве их прошибешь?» «Бегут с фронта, как тараканы, недоумки!» «Тут нужен террор!» Застуженная рука его схватила снежный ветер. И кулак вбил что-то в этот ветер. Рука повисла. Рублев студенно передернулся. Рублев, голубчик, вы меня знаете хорошо. Телегин отогнул воротник и нагнулся к землистому лицу Рублева. Объясните мне, ради бога. Ведь мы в петлю лезем. Немцы захотят, через неделю будут в Петрограде. Понимаете, я никогда не интересовался политикой.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 Гнев погас в темных глазах Рублева, в них была только бессонная усталость. «Ладно», — сказал он, — «приходи завтра в Смольный, спросишь меня». «Россия», — он покачал головой, усмехаясь, — «да того остервенеешь на эту твою Россию, кровью глаза зальет, а, между прочим, за нее помрем все». Ты вот пойди сейчас на Балтийский вокзал. Там тысячи три дезертира в третью неделю валяются по полу. Промитингуй с ними. Проагитируй за советскую власть. Скажи, Петрограду хлеб нужен? Нам бойцы нужны. Глаза его снова высохли. Скажи им, а будете на печке пузо чесать? Пропадете, как сукины дети. Пропишут вам революцию по мягкому месту. Продолбим башку этим словом, и никто сейчас не спасет России, не спасет революция, одна только советская власть, понял? Сейчас нет ничего на свете важнее нашей революции. По обмерзлой лестнице в темноте телеген поднялся к себе на пятый этаж. Ощупал дверь, постучал три раза и еще раз. К двери изнутри подошли. Помолчав, спросил тихий голос жены. — Кто? — Я, я, Даша.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 Пошел туда же, куда ушла Даша. «Вот безобразие», — сказал он, он — «опять не горит». «Даша, ты где?» После молчания она ответила негромко из кабинета. Горело, потухло. Он вошел в кабинет. Это была самая теплая комната во всей квартире, но сегодня и здесь было прохладно. Вгляделся, ничего не разобрать, даже дыхания Дашиного не было слышно. Очень хотелось есть, особенно хотелось чаю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 Голова ее лежала на столе, щекой на промокашке. Лицо худое, измученное, глаз открыт. Даже глаз не закрыла. Сидела неудобно, неестественно как-то. — Дашенька, нельзя же так все-таки. — Глуховато, — сказал Телегин. Ему совершенно нестерпимо стало жаль ее. Он подошел к столу. Но красные волоски в лампочках затрепетали и погасли.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 Пройдя мост, Даша почувствовала первую боль. Поняла, что не дойдет. Хотелось только добраться до дерева, прислониться за ветром. Здесь, на улице Красных Зорь, ее остановил патруль. Солдат, придерживая винтовку, нагнулся к ее помертвевшему лицу. Раздели. «Ах, суволочи! Да смотри, брюхатая!» Он и довел Дашу до дому, втащил на пятый этаж. Грохнув прикладом в дверь, закричал на высунувшегося телегина. — Разве это дело по ночам дамочку одну пускать? На улице едва не родила. Чертеб буржуй бестолковая. Роды начались в ту же ночь. В квартире появилась говорливая акушерка. Муки окончились через сутки. Мальчик был без дыхания, наглотался воды. Его хлопали, растирали, дули в рот. Он сморщился и заплакал. Акушерка не унывала, хотя у ребенка начался кашель. Он все плакал жалобно, как котенок, не брал груди. Потом перестал плакать и только кряхтел. А на утро третьего дня Даша потянулась к колыбели и отдернула руку. Ощупала холодное тельце. Схватила его, развернула. На высоком черепе его светлые редкие волосы стояли дыбом. Даша дико закричала. Кинулась с постели к окну. Разбить, выкинуться, не жить. «Предала, предала! Не могу, не могу!» — повторяла она. Телегин едва ее удержал, уложил. Унес трупик. Даша сказала мужу. «Покуда спала, к нему пришла смерть. Пойми же, у него волосики стали дыбом. Один мучился. Я спала». Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видение одинокой борьбы мальчика со смертью. «Хорошо, Иван, я больше не буду», — отвечала она Телегину, чтобы не слышать мужнино-рассудительного голоса, не видеть его здорового, румяного, несмотря на все лишения, жизнерадостного лица. Телегинского здоровья с излишком хватало на то, чтобы с рассвета до поздней ночи летать в рваных колошах по городу в поисках подсобной роботишки, продовольствия, дровишек и прочего. По несколько раз на дню он забегал домой, был необычайно хлопотлив и внимателен. Но именно эти нежные заботы Даши меньше всего и были нужны сейчас. Чем больше Иван Ильич проявлял жизненной деятельности, тем безнадежнее отдалялась от него Даша.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 Катя не отвечала или с ней приключилось тоже что-нибудь недоброе. Трудные были времена. Топчась за Дашенной спиной, Иван Ильич случайно наступил на коробку спичек. Сейчас же все понял. Когда погасло электричество, Даша боролась с темнотой, с тоской, зажигая временами спички. — Ай-яй-яй, — подумал он, — бедняжка, ведь одна целый день. Он осторожно поднял коробку, в ней оставалось еще несколько спичек. Тогда он принес из кухни заготовленные еще с утра дровишки. Это были тщательно распиленные части старого гардероба. В кабинете, присев на корточке, стал разжигать небольшую печку, обложенную кирпичом, с железной трубой, коленом через всю комнату. Приятно запахло дымком загоревшиеся лучины. Завыл ветерок в прорезях печной дверки. Круг зыбкого света появился на потолке. Эти самодельные печки получили впоследствии широко распространенное название «буржуек» или «пчелок». Они честно послужили человечеству во все время военного коммунизма. Простые, железные на четырех ножках с одной конфоркой, или хитроумные, с духовым шкафом, где можно было испечь лепешки из кофейной гущи, и даже пирог с воблой, или роскошный, обложенный изразцами, содранными с камина, они и грели, и варили, и пекли, и напевали вековечную песню огня по двой метели. К их горячим уголькам люди собирались, как в старые времена, к очагу, грели озябшие руки, поджидая, когда запляшет крышка на чайнике. Вели беседы, к сожалению, никем не записаны. Придвинув поближе изодранное кресло, профессора, обросшие бородами в валенках и пледах, писали удивительные книги. Прозрачно от голода поэта сочиняли стихи о любви и революции. Кружком сидели заговорщики. Сдвинув головы, шепотом передавали вести одна страннее другой. «Фантастичней» и много великолепных старинных обстановок вылетело через железные трубы дымом в эти годы. Иван Ильич очень уважал свою печку, смазывал щели ее глиной, подвешивал под трубы жестянки, чтобы деготь не капал на пол. Когда вскипел чайник, он вытащил из кармана пакет и насыпал сахару в стакан, послаще. Из другого кармана вытащил лимон, чудом попавший ему в руки сегодня. Выменил за у инвалида на Невском приготовил сладкий чай с лимоном и поставил перед Дашей. «Дашенька тут с лимончиком, а сейчас я спроворю моргалку». Так называлось приспособление из железной баночки, где в подсолнечном масле плавал фитилек. Иван Ильич принес моргалку, и комната кое-как осветилась. Даша уже по-человечески сидела в кресле, кушала чай. Телегин очень довольный, сел поблизости. А знаешь, кого я встретил? Василия Рублева. Помнишь, у меня в мастерской работали отец и сын Рублевы? Страшные мои приятели. Отец с хитрейшим глазком. Одна нога в деревне, другая на заводе. Замечательный тип. А Василий тогда уже был большевиком. Умница, злой как черт. В феврале первый вывел наш завод на улицу. Лазил по чердакам, разыскивал городовых. Говорят, сам за их чуть ли не полдюжины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 Он закурил, искоса поглядывая на Дашин неживой профиль. Увести ее нужно подальше отсюда, к солнцу. Ну, стык вот. Поговорил я с Василием Рублевым, и он мне здорово помог, Даша. Я не верю, чтобы эти большевики так вдруг и исчезли. Тут корень в Рублеве, понимаешь? Действительно, их никто не выбирал. И власть их на волоске. Только в Питере, в Москве, да кое-где по губернским городам.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 По целым часам сидели они в столовой за самоваром. Двухведерной измятой машиной, пропустившей через нутро свое целое озеро кипятку и от старости наловчившейся, чуть только брось в нее уголек, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюсший и потучневший, с седыми нечесанными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровее и говорил, говорил. Странишка наша провалилась к чертовой матери. Войну мы проиграли-с. Не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в пятнадцатом году заключать мир-с. И идти к немцам в кабалу и выучку. И тогда бы они нас кое-чему научили. Тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь кончено-с. Медицина, как говорится, в всем случае бессильна. Оставьте, пожалуйста. Чем мы будем обороняться? Вилами, тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России. Японцы Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками, загонят в тундры к полярному кругу. И начнется порядок и культура, и уважительное отношение к личности. И будет у нас Русланд. «Чему я весьма доволен Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым. Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самооплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в катках высохли, Книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз летом 14-го года здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к Совдепу и большинство врачей отказались работать с собачьими и рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно к весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клестирами. «Все дело в кишке», — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее шеппинсне. «За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа, безусловный и поголовный клестир».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 Было дико сопоставить юношу из интеллигентной старомосковской семьи и этого остервенелого большевика или левого эсера, черт их там разберет, в длинной шинели с винтовкой, перебегающего за липами, того самого, воспетого Пушкиным, Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. «Предать Россию!» Армию? Открыть дорогу немцам? Выпустить на волю дикого зверя? Вот, значит, за что вы деретесь, господин Саблин. Нижним чинам этой сапатой сволочи еще простить можно, но вам... Рощин сам лег за пулеметом. В окопчике на углу Малой Никитской, у молочной лавки Чичкина. И, когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, палил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку около паха. Почти в ту же минуту срочно сорвала осколком фуражку. Он выбыл из строя. В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихло бульканье выстрелов. Еще дрались кое-где отдельные несвязные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками ревкома.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 Он все ждал, вот-вот подойдут войска из Ставки, начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народные толщи. Катя уговорила мужа уехать. Забыть на время о большевиках, о немцах, а там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал.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 Призывать солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии и Италии заставить свои крабавые правительства немедленно заключить честный демократический мир всех народов. Долой империалистическую войну! Да здравствует братство трудящихся всех стран! Забыть! Катя, Катя, тут нужно забыть себя! Забыть тысячелетнее прошлое, былое величие! Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европе. Что же все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата. Слова-то какие. Глупость. Ох, глупость российская. А мужичок, ох, мужичок. Заплатит он горько за свои дела. — Нет, Дмитрий Степанович, — отвечал Рощин на пространные рассуждения доктора за чайным столом.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 Худое лицо с валившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной кольенке стола, «Мы отомстим, мы накажем», Катя представлялась только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный, и грозит кому-то, «Погоди ты там, уже с тобой расправимся!» Кому на самом деле мог отомстить Рощин? Нежный, деликатный, смертельно уставший не этим же оборванным русским солдатом, выпрашивающим на студенных улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. И ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию.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 Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанный снегом. «Господа! Мир с немцами!» Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющееся лицо доктора и подошел к окошку. Там за сплошной пеленой бурана шли бесчисленные толпы. В обнимку, кучами, крича и смеясь, шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки.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 Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки. Разрез Артаева был жесток. Рано обрадовались. В небольшой сводчатой комнате сидело за столом пять человек, в помятых пиджаках, в солдатских суконных рубахах. Их лица были темны от бессонницы. На прожженном сукне, покрывавшем стол, среди бумаг, окурков и кусков хлеба стояли чайные стаканы и телефонные аппараты. Иногда дверь отворялась в длинный, гудящий народом коридор, входил широкоплечий, временном снаряжении, военный, переносил бумаги для подписи. Председательствующий, пятый за столом, небольшого роста человек в сером куцем пиджаке сидел в кресле, слишком высоком по его росту, и, казалось, дремал. Левая рука его лежала на лбу, прикрывая глаза и нос. Был виден только прямой рот с жесткими усиками и небритая щека с двигающимся мускулом. Только тот, кто близко знал его, мог заметить, что в щель между пальцами, устало прикрывавшими лицо его, глядит острый лукавый глаз на докладчика, отмечает игру лиц собеседников. Почти непрерывно звонили телефоны. Тот же широкоплечий в ремнях снимал трубки, говорил в полголоса, отрывисто, «Совнарком, совещания нельзя!» Время от времени кто-то наваливался на двери с коридора, крутилась медная ручка. За окнами бушевал ветер со взморья, бил в стекла крупой и дождем. Докладчик кончил. Сидящие, кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, худощавому, с черными усами, со стоячими волосами. Третье слева прочел, усмехнулся в усы, написал на той же записке ответ. Председательствующий не спеша, глядя на окно, где бушевала метель, и зарвал записочку в мелкие клочки. — Армии нет, продовольствия нет. Докладчик прав, мы мечемся в пустоте, — проговорил он глуховатым голосом.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 Создадим Уралу Кузнецкую республику. Там уголь, железо и боевой пролетариат. Эвакуируем туда питерских рабочих. Разлюбезное дело. А придет нужда, будем отступать хоть до Камчатки. Одно, одно надо помнить. Сохранить цвет рабочего класса. Не дать его вырезать. И мы снова займем Москву и Питер. На Западе еще двадцать раз переменятся. Вешать носы, хвататься за голову — не большевистское это дело.